Поколдовав немного с найденными на корабле Хенрика картой, компасом и еще какими-то морскими приборами, Василь объявил. «Приготовьтесь к долгому плаванию». до «Да готовым ли!» Поморщился Костоправ, которого на самом деле вовсе не радовала затягивающаяся на неопределенный срок морская болтанка. «Не травит душу, Етирь. Скажи лучше, куда нас теперь занесет нелегкое? Все будет зависеть от ветра», пожал плечами помор. «Если ветер не поменяется, нас прибьет куда-нибудь вот сюда!» Он кнул пальцем в розовое пятно на ярловой карте. «Это испанские земли!» — стрепенулась Костяника. «Хенрик рассказывал, викинги тоже плыли туда!» харянова резумировал Костоправ. «Если ветер подует с юга, придется возвращаться к Ирландским берегам!» — продолжал Василь. «Не, ну что за нахрен, хрена тряхнул головой Костоправ. «Если с запада, то нас понесет сюда». Палец помора обозначил на карте два зеленых пятна. Одно потемнее, одно посветлее и узкую полоску воды между ними. «Английские и французские котлы», — нахмурилась Костинника. «И пролив смерти. Викинги боятся их, как огня Ахренеть! в очередной раз выдал Костоправ незамысловатый перл. «Слушай, ты другие слова, кроме своей хренотени, знаешь». Раздраженно дернула плечом змейка. «Варежку закрой нахрен!» — огрызнулся лекарь. Сейчас он явно не был расположен к вежливому общению с дамой сердца. «А если ветер подует с востока?» — осторожно спросил Виктор, глядя на трофейную карту. «Тогда ведь...» — вартош пересохла. «Тогда нас погонит на запад, верно?» Там на западе не было ничего, кроме голубого океанского простора и потрепанного края, закатанного в пластик атласа. Карта Европы заканчивалась, так и не дав ответа, что же ждет мореплавателей на западе. «Если ветер подует с востока, значит, мы отправимся в западный поход раньше, чем флот инквизиторов», — невесело усмехнулся Василь. «Да ёперный же бабай! Мать его налево в усидырки мля, через долбанный насос!» — затянул длинную экспрессивную тираду Костоправ. Он долго не умолкал, словно задавшись целью доказать змейке, что помимо тени знает еще много чего интересного. — Перестань! — устал попросил Виктор. — Уши, блин, вянут! Жопа — Жопа! Костоправ закончил свое высказывание кратким и емким словом, которое действительно лучше всего характеризовало их незавидное положение. — В общем, будем надеяться на лучшее! — вздохнул Василий. Виктор невесело усмехнулся. «Интересно, что в сложившейся ситуации можно считать лучшим? Какое направление ветра?» «Костяника». Он повернулся к красноглазой девушке. «Ты сможешь показать на карте, где Хенрик высадил брата Себастьяна?» «Где-то здесь, на германском берегу». Она указала на верхний северный край крупного пятна салатного цвета. «Значит, у нас два пути». Снова заговорил Виктор, изучая карту. «Первый. Дождаться южного ветра и повернуть назад к Ирландии, чтобы обогнуть английский котел с севера». «Ага», — хмыкнул Змейка, — «и напороться по пути на викингов». «Или сгинуть в шторме», — добавил от себя радостных перспектив Василь. «Или разбиться об английские скалы. пятером мы не сможем совершить такое плавание золотой». Но вообще желательно бы поскорее пристать к берегу и продолжить путь по суше. «Тогда придется идти через французский котел», – пожал плечами Виктор. «А, похрену!» – вновь разухарился Костоправ. «Через один большой котел мы уже прошли, и через другой как-нибудь приберемся. Все лучше, чем болтаться в море». «Короче, держим нос по ветру и не рыпаемся», – кивнул Помор. «Плывем на юг».